Розмари Темперли. Рождество. Никогда раньше я не праздновала Рождество в одиночестве. Мне немного не по себе сидеть одной в дешевом гостиничном номере. Перед моим мысленным взором проходит вереница призраков. Комната наполняется голосами прошлого. Меня накрывает волна воспоминаний. В памяти в лихорадочной гонке проносятся все прошлые праздники Рождества. Детское Рождество с полным домом родственников, ёлкой на окне, шести в пудинге и долгожданным чулком с подарками на рассвете. Подростковое Рождество с матерью и отцом, войной и пронизывающим холодом и письмами из-за границы. Первое по-настоящему взрослое Рождество с возлюбленным. Снег и волшебство, красное вино и поцелуи, прогулка по тёмным улицам незадолго до полуночи, ослепительно белый снег и сияющие звезды на черном небе. Сколько раз я встречала Рождество за прошедшие годы. А сейчас — первое Рождество в одиночестве. Но я не совсем одинока. Во мне появляется чувство товарищества со всеми другими людьми, которые празднуют Рождество в одиночестве. Их миллионы. И в прошлом, и в настоящем. Мне кажется, Если я закрою глаза, то не будет ни прошлого, ни будущего. Останется только бесконечное настоящее, которое и есть время, потому что кроме него у нас ничего нет. Да будь ты последним циником, последним безбожником, все равно почувствуешь себя странно, оказавшись в одиночестве на Рождество. Поэтому я испытываю невероятное облегчение, когда в комнату входит молодой человек. В этом нет ничего романтичного. Я — пятидесятилетняя старая дева, учительница с тусклыми темными волосами и близорукими глазами, которые когда-то были очень красивы. А он — совсем мальчишка 20 лет, не по моде одетый в черный бархатный пиджак и старый темно-красный галстук. Его каштановым кудрям не помешала бы хорошая стрижка. Женственность платья немного искажает черты его лица, узкие пронзительные голубые глаза, надменный нос и выступающий подбородок. Нет, он не производит впечатления сильного человека. Выступающие скулы обтянутые прозрачной кожей, и он очень бледен. Он врывается без стука, озадаченно смотрит на меня и говорит «Прошу прощения, я думал это моя комната». Он поворачивается к дверям, потом останавливается и спрашивает «Вы одна?» «Да». «Так странно праздновать Рождество в одиночестве, правда? Можно мне остаться и поговорить с вами?» «Я буду очень рада». Он проходит в комнату и садится у камина. «Надеюсь, вы не думаете, что я нарочно заявился к вам? Я правда решил, что это моя комната», — объясняет он. «Я рада, что вы ошиблись, но вы ещё слишком молоды, чтобы встречать Рождество в одиночестве. Я не хочу ехать за город к своей семье. Пришлось бы отложить работу. Я писатель. Понимаю. Я не смогла сдержать улыбку. Теперь понятно, почему он так странно одет. А как он серьёзно к себе относится, этот молодой человек?» «Разумеется, в творчестве дорога каждая минута. Весело подмигиваю я». «Да, каждая минута, а мои родные этого не понимают. Им не нравится моя одержимость работой». «Творческие натуры никогда не находят понимания в семье». «Верно, не находят», — серьёзно соглашается он. «Что вы пишете?» «Стихи вместе с дневником. Книга называется «Моя поэзия и я, Фрэнсис Рэндалл». Это моё имя. Дома считают, что от моей поэзии нет никакого прока, что я ещё слишком молод» но я не чувствую себя молодым. Иногда я чувствую себя стариком, который должен многое успеть перед смертью». Вращаясь всё быстрее и быстрее на колесе творчества. «Да, да, вот именно. Вы понимаете. Вам нужно найти время и прочитать мою работу. Пожалуйста, прочтите мою книгу. Прочтите мою книгу». В его голосе слышится отчаяние, в глазах застыл страх, и я говорю в ответ. «В Рождество не стоит говорить о серьезных вещах. Давайте я сварю вам кофе. У меня есть кекс с корицей и изюмом. Я хожу по комнате, гремлю чашками, насыпаю кофе в кофеварку. Но, вероятно, я его чем-то обидела, потому что, когда я оборачиваюсь, то обнаруживаю, что он ушел. Я испытываю глупое разочарование. Тем не менее, я довариваю кофе, потом подхожу к книжному стеллажу». Он доверху заставлен книгами, из-за которых квартирная хозяйка в своё время рассыпалась в извинениях. «Надеюсь, вы ничего не имеете против книг, мисс, но муж не желает с ними расставаться, а нам больше некуда их поставить, поэтому мы немного снизили плату за комнату». «Ничуть не возражаю», — ответила я. «Книги хорошие, друзья. Но эти книги выглядят не очень дружелюбно. Я выбираю одну наугад. Или...» мою руку направляет сама судьба. Потягивая кофе, вдыхая дым сигареты, я принимаюсь считать небольшой потрёпанный томик, изданный, как я вижу, весной 1852 года. В основном это стихи, незрелые, но весьма пылкие, и ещё что-то вроде дневника. Более реалистичный, менее претенциозный. Из любопытства, пытаясь найти какие-нибудь забавные совпадения, Я открываю запись, сделанную на Рождество 1851 года, и читаю. Моё первое Рождество в одиночестве. Со мной произошёл довольно странный случай. Когда я вернулся домой после прогулки, то обнаружил в своей комнате пожилую женщину. Сначала я решил, что ошибся комнаты, но нет, комната была моя. После приятной беседы женщина исчезла. «Думаю, она была привидением. Но я не испугался. Она мне понравилась. Но сегодня я неважно себя чувствую. Совсем неважно. Я никогда раньше не болел в Рождество». За последней записью в дневнике следовало примечание издателя. Фрэнсис Рэндалл умер от сердечного приступа в ночь на Рождество 1851 года. Женщина, упомянутая в последней записи его дневника, — оказалась последним человеком, кто видел его живым. Несмотря на призывы откликнуться, она так и не объявилась. Её личность остаётся неизвестной. Розмария Тимперли. Рождество. Рассказ читал Олег Булдаков.